Глава 17. На следующее утро ко мне зашёл Слаг. Кажется, он смягчился по отношению ко мне. Полновозможно, что со временем инспектор забудет об инциденте с часами. Итак, сэр, сказал он, я отследил тот телефонный звонок, что поступил вам. Вот как обрадовался я. Он довольно странный. Звонили из сторожки северных ворот Old Hall. Сейчас она пустует. Старые привратники ушли на пенсию, а новых ещё не наняли. Очень удобное место для звонка. Пусто, и заднее окно открыто. На самом аппарате никаких отпечатков пальцев нет, их стёрли. Это наводит на размышления. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что звонили специально, чтобы выманить вас из дома. Следовательно, убийца тщательно всё спланировал. Если бы это было безобидной шуткой, никто не стал бы стирать отпечатки. — Да, понимаю. Это также говорит о том, что убийца хорошо знает Олд Холл и его окрестности. Звонила не миссис Протера. Я имею информацию обо всех ее передвижениях в тот день. С полдюжины слуг могут поклясться, что до пяти тридцати она была в доме. Затем подали машину, и Протера с женой уехал в деревню. Полковник отправился к Куинтну, ветеринару, посоветоваться насчёт лошадей. Миссис Протера сделала заказ в бакалейной и рыбной лавках, а оттуда пошла по той самой аллее, где её и увидела мисс Марпл. Все магазины подтвердили, что у неё с собой не было редикюля. Старушка была права. Она всегда оказывается права, мягко произнёс я. И мисс Протера в 5:30 была в матч-бенхаме. — Именно так, — сказал я. Мой племянник тоже там был. Это снимает с нее все подозрения. С горничной, кажется, все в порядке. Небольшая истерика и уныние. Но чего еще можно ожидать? Естественно, с дворецкого я глаз не спускаю. Увольнение и прочее. Но я все же сомневаюсь, что он что-то знает. — Ваше дознание, инспектор, кажется, принесло отрицательный результат. — И да, и нет, сэр. Выяснилась одна интересная вещь. — Причем очень неожиданно, должен признаться. — Да. — Помните, какой переполох вчера утром устроила ваша соседка, миссис Прайс Ридли, насчет телефонного звонка? — Да, — ответил я. — Так вот, мы проследили звонок только для того, чтобы успокоить ее. — И как вы думаете, откуда звонили? — С переговорного пункта, — предположил я. — Нет, мистер Клемент. Звонили из коттеджа мистера Лоуренса Рэддинга. — Что? — Что? — изумлённо вскричал я. — Да, странно, правда? Мистер Рейдинг не имеет к этому никакого отношения. В это время в шесть тридцать, на виду у всей деревни, он направлялся к голубому кабану с доктором Стоуном. Однако факт остаётся фактом. Наводит на размышления, а? Кто-то вошёл в его пустой дом и воспользовался телефоном. Кто? Два странных телефонных звонка за один день. Всё это подсказывает, что между ними есть связь. Я съем свою шляпу, если окажется, что звонил не один и тот же человек. Но с какой целью? Что ж, это нам и придётся выяснить. На первый взгляд, во втором звонке никакого смысла нет, однако он всё же есть. Разве вы не видите значения этого звонка? В дом мистера Рединга скрытно вошли, чтобы добраться до телефона и сделать звонок. Пистолет мистера Рединга всё сделано для того, чтобы подозрение пало на мистера Рединга. Было бы гораздо логичнее и в первом случае звонить из его дома, возразил я. Да, я уже думал об этом. Чем обычно мистер Рединг занимался днём? Отправлялся в Олдхолл и писал портрет мисс Протеро. Из дома он выезжал на мотоцикле, а в холл въезжал через северные ворота. Теперь вы понимаете, почему звонок был сделан оттуда. Убийца — это некто, кто не знает о ссоре и о том, что мистер Рейдинг перестал ездить в Уолт-Холл. Я несколько мгновений обдумывал умозаключения инспектора. Они показались мне логичными и неоспоримыми. — А на телефонном аппарате мистера Рейдинга сохранились отпечатки пальцев? — спросил я. — Нет. Не сохранились, с горечью ответил инспектор. Та чёртова старуха, что приходит к нему убираться и готовить, вчера утром стёрла их. Он ненадолго задумался. Да чего же она глупая, не может вспомнить, когда в последний раз видела пистолет. В день убийства он мог лежать на месте, а мог и не лежать, сказать точно она не может. Все они одинаковые. Для порядка я повидался с доктором Стоуном, продолжал инспектор. Должен признаться, он держался исключительно любезно. Вчера он и мисс Крам поднялись на холм, или курган, называйте как хотите, примерно в половину третьего и оставались там весь день. Доктор Стоун пошёл домой один, а она спустилась позже. Он говорит, что не слышал никакого выстрела, но не скрывает, что отличается рассеянностью. Однако всё это подтверждает то, что мы думаем. Только вы так и не схватили убийцу, сказал я. Хм, произнёс инспектор. Вы слышали по телефону женский голос. Миссис Прайс Ридли склоняется к тому, что голос был женским. Эх, если бы выстрел не прозвучал точно по окончании телефонного звонка, я бы знал, где искать. Где? Ох, я предпочту не говорить об этом, сэр. Я без застенчиво предложила ему стаканчик старого портвейна. У меня есть замечательный портвейн многолетней выдержки. 11 часов утра не совсем обычное время для того, чтобы пить портвейн, но я считал, что инспектору Слаку это не важно. Конечно, это надругательство над портвейном, однако есть ситуации, в которых щепетильность не нужна. После второй порции инспектор Слак расслабился и пришёл в доброе расположение духа. Вот такой эффект у этого особенного портвейна. Думаю, к вам всё это не относится, сказал он. Ведь даже вас это не пойдёт. Нельзя, чтобы об этом узнали в приходе. Я заверил его. Учитывая, что всё произошло в вашем доме, вы, как мне кажется, имеете право знать. И у меня складывается такое мнение, согласился с ним я. Тогда, сэр, Что вы скажете насчет той дамы, что навещала полковника Проттера накануне убийства? «Миссис Лестрандж!» — в полнейшем изумлении воскликнул я. «Не так громко, сэр! Я с миссис Лестрандж глаз не спускаю. Вспомните, что я вам говорил. Шантаж!» «Едва ли это может быть мотивом для убийства. Зачем убивать курицу, несущую золотые яйца? Тут я с вами согласиться не могу». Инспектор очень по-свойски подмигнул мне. Ага. Она из тех, кого джентльменам всегда хочется защитить. Вот послушайте, сэр. Предположим, она в прошлом успешно шантажировала старого джентльмена. Через годы до неё доходят какие-то вести о нём. Она приезжает сюда и принимается за старое. Однако много изменилось. Закон совершенно поменялся. Людям, которые подают в суд за шантаж, предоставляют все возможности, причём их имена запрещено публиковать в прессе. Предположим, полковник Протеро уходит в отказ и говорит, что заявит на неё. В наши дни за шантаж дают суровые приговоры. Так что она оказывается в трудном положении. Единственный способ спастись быстро и окончательно вывести его из игры. Я молчал. Я был вынужден признать, что ситуация, которую описал инспектор, вполне вероятна. Только одно, на мой взгляд, не вписывалось в картину личность миссис Лестранж. "Я не согласен с вами, инспектор", сказал я. "Мне кажется, миссис Лестранж не вяжется с ролью потенциальной шантажистки. Она, пусть это слово и старомодное, но она правильная, истинная леди". Во взгляде таксиста отразилась жалость. "Эх, ладно, сэр", покладисто произнёс он. "Вы священник?" Вы плохо представляете, что происходит, леди, вот еще. Вы бы удивились, узная вы кое-что из того, что знаю я. Я имел в виду не социальный статус. Миссис Лестронж вполне может быть и де-классе. Здесь не из светского общества. Я имел в виду другое, а именно утонченность ее личности. Вы смотрите на нее другими глазами, сэр. Не как я. Да, я мужчина, но я и офицер полиции. Утончённостью личности меня не проймёшь. Нет, это женщина из тех, кто не моргнув глазом пронёт вас ножом. Как ни странно, мне было легче поверить в то, что миссис Лестранж виновна в убийстве, чем в то, что она способна на шантаж. И всё же она не могла звонить вашей соседке и одновременно стрелять в полковника Протора. Продолжил инспектор и вдруг хлопнул себя по бёдрам. Вот оно, воскликнул он. Телефонный звонок. Это своего рода алиби. Преступник знал, что мы свяжем его с первым звонком. Я займусь этим. Вполне возможно, она могла нанять какого-нибудь деревенского мальчишку, чтобы тот позвонил вместо неё. Он-то никогда не связал бы звонок с убийством. Инспектор поспешно вышел. Тебя хочет видеть мисс Марпл, сказала Гризельда, заглядывая в комнату. Она прислала какую-то странную записку, тоненькие буковки и сплошные подчеркивания. Я почти ничего не смогла прочесть. Очевидно, сама она выйти из дома не может. Поспеши к ней и узнай, в чём дело. Я бы пошла сама, но ко мне с минуты на минуту придут мои старушки. Терпеть не могу старух. Жалуются на больные ноги и, несмотря на протесты, даже демонстрируют их. Какая удача, что дознание состоится сегодня днём. Тебе не придётся идти на крикетный матч мальчишевского клуба. Я быстро пошёл к двери, взволнованный столь странной просьбой мисс Марпл. Я нашёл пожилую даму, как бы это сказать, в смятении. Её щёки горели, она была немного не в себе. Мой племянник объяснил мисс Марпл: "Мой племянник Раймонд Оуст писатель". Он приезжает сегодня. Такая суматоха. Я должна за всем проследить, убедиться, что горничная надлежащим образом просушила постель. И мы должны, естественно, к его приезду приготовить мясное блюдо. Джентльменам требуется много мяса, не так ли? И выпивки. В доме обязательно должен быть алкоголь и сифон. Если я могу чем-либо начал я: "Ах, вы очень добры". Но я имела в виду не это. У нас достаточно времени. Рада сообщить, что он привезёт свою трубку и табак. Рада потому, что мне не придётся выяснять, какие сигареты нужно покупать. Но и обечалена, потому что придётся долго выветривать запах из штор. Конечно, я открываю окна и каждое утро тщательно их вытряхиваю. Раймонд встаёт поздно. Думаю, это характерно для писателей. Наверное, он пишет очень умные книги, хотя люди отнюдь не так неприятны, как он изображает их. Умные молодые люди плохо знают жизнь. Вы согласны? Вы хотели бы привести его к нам на ужин? спросил я, так и не понимая, зачем меня позвали. О, нет, спасибо, ответила мисс Марпл. Вы очень добры, добавила она. Думаю, у вас э-э «Есть нечто срочное, если вы хотели видеть меня», — в полном недоумении сказал я. «Ах, конечно! Я совсем потеряла голову от радости!» «Эмили!» — бросившись к двери, окликнула она горничную. «Эмили! Не эти простыни, а те с оборкой и монограммой, и не раскладывай их близко к огню!» Она закрыла двери и на цыпочках вернулась ко мне. «Вчера вечером случилось нечто любопытное», — заговорила мисс Марпл. Я решила, что вам будет интересно узнать об этом, хотя я ещё не поняла, что всё это значит. Вчера вечером мне не спалось. Всё размышляла над нашим печальным событием. Я встала и выглянула в окно. И что, по-вашему, я увидела? Я вопросительно посмотрел на неё. Гледис Крам с торжествующим видом объявила мис Марпл: "Честное слово, шла в лес с чемоданом. С чемоданом Странно, правда? Зачем ей понадобился чемодан в лесу в 12 ночи? Видите ли, я рискну утверждать, что это не имеет никакого отношения к убийству, но само по себе это странность. Мы же все понимаем, что сейчас нужно подмечать любые странности. Действительно, всё это очень странно, проговорил я. А вы не допускаете, что она решила э-э переночевать в кургане? Ни в коем случае, уверенно ответила мисс Марпл, потому что через очень короткое время она вернулась, но чемодана при ней не было.